Келли следила за разделением лагеря. Над, Кове, Анна Фонк и рядовая Каррера уже вывели моторку на стремнину, а капитан Ваксман отобрал троих рейнджеров и повел их ко второй калоши. Они будут грести в сотни ярдов позади первой лодки, держась на безопасном, но достаточном для быстрого удара расстоянии.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 Келли уловила легкий русский акцент, почти незаметный для тех, кто слышал его впервые. Олин попал к ним из КГБ, где когда-то еще до развала коммунистического строя работал в отделе компьютерного слежения.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 Келли смотрела на маленький экранный таймер, отсчитывающий мгновение перед встречей. Когда время вышло, на экране появилось отцовское лицо. Одет он был обыкновенно, галстук ослаблен, без пиджака. — Ты похожа на мокрую крысу, — прозвучало с экрана. Слабо улыбнувшись, Келли провела рукой по волосам. — Сезон дождей начинается, а оно и видно, — усмехнулся отец как там дела. Фрэнк подался вперед, чтобы попасть в фокус. Он вкратце пересказал, что удалось обнаружить. Пока он говорил, Келли прислушалась гулкому визгу натовой моторки. Водяная гладь и нависшие над ней заросли вытворяли фокусы с акустикой. Казалось, лодка все еще близко, но потом звук неожиданно прервался. Должно быть, они добрались до деревни.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 Келли села ровнее. На экране появилось лицо дочери, машущей ладошкой. «Привет, мам!» На глаза навернулись слезы. «Привет, милая, тебе там весело?» Девочка с живостью закивала, забираясь деду на колени. «Мы ели шоколадный торт, а еще я каталась на пони». Отец, посмеиваясь, добавил поверх внучкиной головы. Здесь неподалеку небольшая ферма. Тоже попала в карантинную зону. Вот они и привели с собой пони, чтобы детвора не скучала». «Здорово. Жаль, меня с вами не было». Джесси заерзала на месте. «А знаешь еще что? К нам придет клоун и будет делать из шариков разных зверей». «Клоун?» Отец шепнул в сторону. «Доктор Эмори из гистопатологии». «Чертовски талантливый малый». «Я его попрошу, и он сделает мне обезьянку», — сказала Джесси. Келли смотрела на лица родных, позабыв обо всем. После недолгой беседы на тему клоунов и пони Джесси спустили с колен. «Миссис Граммерси вот-вот проводит тебя на занятие. Джесси надулась, но сопротивляться не стала. «Пока, милая!» — крикнула Келли на прощание.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 Число случаев возросло до 22 с восемью летальными исходами. По прогнозам лучших эпидемиологов, через каждые полдня цифры будут удваиваться. Собственно, в Амазонии волна смертей докатилась до полутысячной отметки. Келли принялась подсчитывать, бледнее с каждой секундой. Фрэнк крепко сжал ее руку. Всего несколько дней, и в США число случаев возрастет до десятков тысяч. Президент только что подписал приказ о мобилизации национальной гвардии во Флориде. «По официальной версии мы имеем дело со вспышкой южноамериканской, весьма опасной формы гриппа. Все, что касается его проникновения в Штаты, держит в секрете». Келли отстранилась от экрана, словно так было спокойнее. «Врачебный протокол уже приняли?» «Не совсем. Антибиотики и противовирусные, похоже, бессильны. Все, что мы можем предложить, это симптоматический уход, внутривенные вливания, жаропонижающие препараты, боли утоляющие. Пока мы не знаем причины, борьба идет с отставанием». Отец наклонился к экрану.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 О чем вы? спросила Келли, повернувшись на сиденье. Спит появился тогда, когда в джунглях Африки проложили скоростное шоссе. Мы потревожили древние экосистемы, сами не зная, во что ввязались. Келли отодвинула кресло.